Критика практического разума. Продолжение второй главы о понятии предмета чистого практического разума. Но так как мы уже полагали в основу всякого практического закона предмет согласно понятиям доброго и злого, а без предшествующего закона можно было мыслить этот предмет только согласно эмпирическим понятиям, то мы уже заранее лишили себя возможности даже мыслить чистый практический закон. Если бы, напротив, мы сначала аналитически искали такой закон, то нашли бы, что не понятие доброго как предмета определяет и делает возможным моральный закон, а наоборот, только моральный закон определяет и делает возможным понятие доброго, если только доброе, безусловно, заслуживает этого названия. Это замечание... которая касается только метода высших моральных исследований, очень важно. Оно сразу объясняет, что именно приводит ко всем заблуждениям философов в вопросе о высшем принципе морали. В самом деле они искали предмет воли, дабы сделать его материей и основой закона, который в таком случае не непосредственно, а только посредством этого предмета, относимого к чувству удовольствия или неудовольствия, должен был быть основанием определения воли, вместо того, чтобы сначала искать закон, который априори и непосредственно определял бы волю и только сообразно с ней предмет. Они могли усмотреть этот предмет удовольствия, который должен был составить высший принцип доброго в счастье, в совершенстве, в моральном чувстве или воле Божьей, но их основоположение всегда было Гетерономии и неизбежно должно было натолкнуться на эмпирические условия для морального закона, потому что свой предмет, как непосредственное основание определения воли, они могли называть добрым или злым только потому, как воля непосредственно относится к чувству, которое всегда эмпирично. Страница 332. Только формальный закон, то есть не предписывающий разуму ничего, кроме формы его всеобщего законодательство в качестве высшего условия максим может быть априори основанием определения практического разума. Древние ясно обнаруживали эту свою ошибку тем, что целью своих моральных изысканий ставили только определение понятия о высшем благе, стало быть, о предмете, который потом намеревались сделать основанием определения воли в моральном законе. А это объект который значительно позже, если только моральный закон сам по себе достоверен и обоснован как непосредственное основание определения воли, может быть представлен воле, априори определенной теперь согласно ее форме, в качестве предмета, что мы и хотим рассмотреть в диалектике чистого практического разума. Мыслители нового времени, для которых вопрос о высшем благе, по-видимому, старел, или, по крайней мере, стал чем-то второстепенным, скрывали за двусмысленными словами эту ошибку, как и во многих других случаях, но, тем не менее, она проглядывает в их системах, так как она везде обнаруживает гетерономию практического разума, откуда никогда не может возникнуть априорный моральный закон, предписывающий как всеобщее веление. А так как понятие доброго и злого, как следствие априорного определения воли, предполагаю также и чистый практический принцип, стало быть, причинность чистого разума, то они первоначально, как определение синтетического единства многообразного содержания созерцаний в сознании, в отличие от чистых рассудочных понятий или категорий теоретически применяемого разума, не относятся к объектам, скорее они их предполагают как данные. Все они моди одной единственной категории, а именно категории причинности – поскольку основание определения ее состоит в представлении разума о ее законе, который разум устанавливает самому себе как закон свободы и тем самым априори показывает себя практическим разумом. А так как поступки, с одной стороны, подчинены, правда, закону, который есть не закон природы, а закон свободы, следовательно, относятся к образу действий существ, принадлежащих к умопостигаемому миру, но, с другой стороны, как события в чувственно воспринимаемом мире принадлежат к явлениям, то определения практического разума могут иметь место только по отношению к последним. Следовательно, хотя и сообразно с категориями рассудка, но не ради его теоретического применения, чтобы многообразное содержание чувственного созерцания априори подводить под сознание, а для того, чтобы многообразное содержание желаний априори подчинить единству сознания практического разума повелевающего в моральном законе или единству сознания чистой воли эти категории свободы так мы хотим называть их в отличие от тех теоретических понятий которые мы называем категориями природы имеют очевидное преимущество перед последними категории природы только формы мысли которые лишь неопределенно обозначают объекты вообще для каждого возможного для нас Созерцание посредством общих понятий, а эти категории, имея дело с определением свободного выбора, которому, правда, не может быть дано никакое полностью соответствующее созерцание, но в основе которого чего не бывает, ни с какими понятиями теоретического применения нашей познавательной способности, лежит чистый априорный практический закон, имеют в своей основе как практические первоначальные понятия, не форму созерцания, пространства и времени, которые находится не в самом разуме и должна быть заимствована в другом месте, именно из чувственности, а форму чистой воли, как данную в разуме, стало быть, в самой способности мышления. Благодаря этому получается, что, так как во всех предписаниях чистого практического разума дело идет только об определении воли, а не о естественных условиях практической способности, осуществлении своей цели, то априорные практические понятия по отношению к высшему принципу свободы тотчас же становятся познаниями. Они должны дожидаться созерцаний, чтобы приобрести значение, и при том по той удивительной причине, что они сами порождают действительность того, к чему они относятся, намерение воли, что вовсе не дело теоретических понятий. Следует, однако, заметить, что эти категории имеют отношение только к практическому разуму вообще, и таким образом своей последовательности, идут от морально еще неопределенных и чувственно обусловленных к тем, которые не обусловлены чувственностью и определяются только моральным законом. Страница 333. Таблица категории свободы в отношении понятий доброго и злого. Первое. Количество субъективно, согласно максимам, индивидуальные мнения воли, Объективно, согласно принципам, предписания, как объективные, так и субъективные принципы свободы, законы. Второе качество. Практические правила действования. Практические правила запрета, практические правила исключения. Третье. Отношение к личности, к состоянию лица. обоюдно одной личности к состоянию другой. Четвертое – модальности, дозволенное и недозволенное, долг и противное долгу, совершенный и несовершенный долг. Конец таблицы, страница 334. Легко заметить, что в этой таблице свобода как вид причинности, который, однако, не подчинен эмпирическим основаниям определения, рассматривается в отношении возможных через нее поступков как явлений в чувственно воспринимаемом мире, следовательно, относится к категориям их естественной возможности. Однако каждая категория берется в таком общем виде, что основание определения этой причинности допустимо и вне чувственно воспринимаемого мира, в свободе как свойстве существа, принадлежащего к умопостигаемому миру, пока категории модальности не совершает перехода, но только проблематически от практических принципов вообще к принципам нравственности, которые потом могут быть показаны догматически лишь посредством морального закона. Я ничего не прибавляю здесь для пояснения этой таблицы, так как она сама по себе достаточно понятна. И произведенное согласно принципам деления ввиду своей основательности и понятности очень полезна для всякой науки. Так, например, из приведенной таблицы Из ее первого номера сразу видно, с чего надо начинать в практических исследованиях. С Максим, который каждый основывает на своей склонности. Затем переходить к предписаниям, которые имеют силу для всего рода разумных существ, поскольку они сходятся в каких-то склонностях, и, наконец, к закону, который имеет силу для всех и не считается с их склонностями и так далее. Так отсюда виден весь план того, что надо сделать, даже каждый вопрос практической философии, на который необходимо ответить, и вместе с тем порядок, которому надо следовать, а типики чистой практической способности суждения. понятия о добром и злом определяют для воли прежде всего объект, но сами они подпадают под практическое правило разума, который, если это чистый разум, априори определяет волю в отношении ее предмета. Представляет ли возможный для нас в чувственности поступок тот случай, который подпадает под это правило или нет, это решает практическая способность суждения, благодаря которой то, что говорится в правиле об общей форме, применяется к поступку ин конкрету. Но так как практическое правило чистого разума, во-первых, как практическое, касается существования объекта, и во-вторых, как практическое правило чистого разума, содержит необходимость в отношении наличия поступка, стало быть, есть практический закон, и притом не закон природы в силу эмпирических оснований определения, а закон свободы, по которому воля должна быть определяема независимо от всего эмпирического, только через представление о законе вообще и его форме, причем все встречающиеся случаи могут относиться к возможным поступкам только эмпирические, то есть к опыту и природе, то кажется нелепым искать, чувственно воспринимаемом мире, такой случай, который, поскольку он всегда подпадает только под закон природы, допускает применение к себе закону свободы, и которому может быть применена сверхчувственная идея нравственно-доброго, которая в нем и должна быть показана ин конкрето. Страница 335. Следовательно, способность суждения чистого практического разума испытывает те же самые трудности, что и способность суждения чистого теоретического разума, Хотя последнее имело в своем распоряжении средства, чтобы преодолеть эти трудности, а именно в отношении теоретического применения дело касалось созерцаний, которым можно было бы применить чистые рассудочные понятия. А такие созерцания, хотя только предметов чувств, все же могут быть даны априори. Стало быть, что касается связи многообразного в них, могут быть даны сообразно с чистыми априорными рассудочными понятиями, как схемы. Нравственно же доброе, что касается объекта, есть нечто сверхчувственное, для чего, следовательно, нельзя найти ничего соответствующего в каком-либо чувственном созерцании, и поэтому способность суждения, подчиненная законам чистого практического разума, по-видимому, испытывает особые трудности, связанные с тем, что закон свободы должен быть применен к поступкам как к событиям, которые происходят в чувственно воспринимаемом мире и постольку, следовательно, принадлежат к природе. Но для чистой практической способности суждения здесь вновь открываются благоприятные перспективы. При подведении поступка, возможного для меня в чувственно воспринимаемом мире, под чистый практический закон речь идет не о возможности поступка как события в чувственно воспринимаемом мире, Ибо эта возможность имеет отношение к суждению о теоретическом применении разума по закону причинности, то есть чистого рассудочного понятия, для которого она и имеет схему в чувственном созерцании. Физическая причинность или условие, при котором она имеет место, подпадает под понятие природы, схему которых создает трансцендентальное воображение. Но здесь дело идет не о схеме случая согласно закону, а о схеме. если это слово здесь подходит, самого закона, так как определение воли, а не поступка по отношению к его результатам, одним только законом, без какого-либо другого основания для определения, связывает понятие причинности совершенно другими условиями, чем те, которые составляют естественную связь. Закону природы, как закону, которому подчинены предметы чувственного созерцания как таковые, должна соответствовать схема, то есть общий процесс воображения, априори показывать чувством чистое рассудочное понятие, определяемое законом. Но под закон свободы, как причинности, необусловленной чувственно, и стал быть под понятие безусловно доброго, нельзя подвести какое-либо созерцание и, значит, какую-либо схему для его применения ин конкрету. Следовательно, нравственный закон имеет только одну познавательную способность, служащую посредницей в применении его к предметам природы, рассудок, а не воображение, который под идею разума может подвести не схему чувственности, а закон, но такой, что он может быть им конкретно представлен на предметах чувств, стало быть, закон природы, но только по его форме, как закон для способности суждения. И этот закон мы можем назвать поэтому типом нравственного закона. «Правило способности суждения, подчиненное законам чистого практического разума, таково. Спроси себя самого, можешь ли ты рассматривать поступок, который ты замышляешь, как возможный через твою волю, если бы он должен был быть совершен по закону природы, часть которой составляешь ты сам». Страница 336 Действительно, по этому правилу каждый судит о поступках. Нравственно, добрые они или злы, Так говорят. Если бы каждый там, где он думает получить выгоду, позволял себе обманывать, или если бы каждый считал себя вправе покушаться на свою жизнь, как только все станет ему постылом или с полным равнодушием смотреть на несчастье другого, и если бы ты принадлежал к такому порядку вещей, то поступал бы ты так в согласии со своей волей. Но каждый хорошо знает, что если он втайне позволяет себе обманывать, то поэтому еще не каждый делает то же, и если он, не замечая этого, равнодушен ко всему, не каждый сразу же становится таким же и к нему. Поэтому такое сравнение максимы наших поступков с всеобщим законом природы не есть еще основание определения нашей воли. Но этот всеобщий закон природы есть, тем не менее, тип оценки максим наших поступков согласно нравственным принципам. Если максима поступка не такая, чтобы выдержать испытание в отношении формы закона природы вообще, то она нравственно невозможна. Так думает самый обыденный рассудок, ведь закон природы лежит в основе всех его самых обычных суждений, даже эмпирических. Этот закон, следовательно, всегда в его распоряжении. Только в тех случаях, где он должен судить о причинности и свободы, он делает этот закон природы лишь типом закона свободы, так как не имея под рукой чего-то, что он мог бы сделать примером в случае из опыта, он не мог бы дать закону чистого практического разума никакой возможности его применения. Итак, можно пользоваться и природой чувственно воспринимаемого мира как типом ума постигаемой природы, пока я отношу к этой природе Не созерцание и не то, что от них зависит, а только форму законосообразности вообще, понятие, которое имеется даже в самом обыденном применении разума, но может быть определенно познано априори только ради чистого практического применения разума. В самом деле законы, как таковые, в этом отношении тождественны, откуда бы они ни брали свои основания определения. Впрочем, так как из всего постигаемого исключительно только посредством морального закона свобода, да и то лишь поскольку она есть предположение, неотделимое от морального закона, и далее все умопостигаемые предметы, которым мог бы еще нас привести разум, руководствуясь этим законом, опять-таки имеют для нас не больше реальности, чем реальность ради этого закона, и применение чистого практического разума, а этот разум имеет право и даже вынужден пользоваться в качестве типа способности суждения природой по ее чистой рассудочной форме, то настоящее замечание служит предостережением для того, чтобы не причислять к самим понятиям то, что относится лишь к типике понятий. Следовательно, как типика способности суждения она избавляет от эмпиризма практического разума усматривающего практические понятия доброго и злого только в эмпирических результатах, в так называемом счастье, хотя счастье и бесконечное количество полезных следствий воли, определяемой себелюбием, если бы эта воля сделала себя также и всеобщим законом природы, могли бы, несомненно, служить вполне подходящим типом для нравственно-доброго, но все же не были бы с ним тождественны. Страница 337 Это же типика избавляя также от мистицизма практического разума, который то, что служило лишь символом, делает схемой, то есть действительные и, тем не менее, нечувственные созерцания невидимого царства Божьего подводит под применением моральных понятий и заблуждается в запредельном. К применению моральных понятий подходит лишь рационализм способности суждения — который от чувственной природы берет только то, что и чистый разум может сам по себе мыслить, то есть законосообразность, и в сверхчувственную природу привносит только то, что наоборот может быть действительно показано через поступки в чувственно воспринимаемом мире по формальному правилу закона природы вообще. Впрочем, предохранение от эмпиризма практического разума гораздо важнее и более рекомендуемо так как мистицизм все-таки еще согласуется с чистотой и возвышенным характером морального закона. Кроме того, не так уж естественно и свойственно обыденному способу мышления напрягать свое воображение до сверхчувственных созерцаний. Стало быть, опасность с этой стороны не столь велика. эмпиризм же с корнем вырывает нравственность в образе мыслей. Именно в нем, а не в одних лишь поступках, заключается то высокое достоинство, которое человечество этим путем может и должно приобрести себе, и вместо долга подсовывает ей нечто совершенно другое, а именно эмпирический интерес, с которым склонности вообще имеют дело. Кроме того, эмпиризм именно поэтому связан со всеми склонностями, какого бы характера они ни были, которые, если они возводятся в степень высшего практического принципа, приводит человечество к деградации. Тем не менее, эти склонности очень удобны образу мысли всех. Вот почему эмпиризм гораздо опаснее всякой экзальтации, которая никогда не может быть продолжительным состоянием многих людей. Глава третья. О мотивах чистого практического разума. Суть всякой нравственной ценности поступков состоит в том, что моральный закон — непосредственно определяет волю. Если определение воли, хотя и совершается сообразно с моральным законом, но только посредством чувства, каким бы ни было это чувство, которое надо предположить, чтобы моральный закон стал достаточным основанием определения воли, следовательно, совершается не ради закона, то поступок будет содержать в себе легальность, но не моральность. Если под мотивом, понимает субъективное основание определения воли существа, чей разум не необходимо сообразуется с объективным законом уже в силу его природы, то отсюда прежде всего следует, что божественной воле нельзя приписывать какие-либо мотивы, а мотивы человеческой воли и каждого сотворенного разумного существа никогда не могут быть ничем другим, кроме морального закона. Стало быть, объективное основание определения И только оно всегда должно быть также и субъективно достаточным определяющим основанием поступка, если этот поступок должен соблюсти не только букву закона, но и его дух. Подстрочное примечание. О каждом законосообразующем поступке, который совершает не ради закона, можно сказать, что он морально добр только по букве, а не по духу, образу мысли. Конец примечания. Страница 338. А так как, следовательно, ради морального закона, и для того, чтобы предоставить ему возможность влиять на волю, нельзя искать никакого иного мотива, при котором можно было бы обойтись без мотива морального закона, потому что все это создавало бы только пустое лицемерие, и так как было бы даже рискованно рядом с моральным законом допускать участие еще и других мотивов, как, например, мотива выгоды, то нам ничего не остается, как только точно определить, каким образом моральный закон становится мотивом. И если он мотив, то что происходит с человеческой способностью желания, когда на нее оказывает воздействие это основание определения? В самом деле, каким образом закон сам по себе может быть непосредственным основанием определения воли, а ведь это и составляет суть всякой моральности, Это проблема – Неразрешимой для человеческого разума. Это тоже, что вопрос о том, как возможна свободная воля. Следовательно, мы должны априори показать не то, на каком основании моральный закон имеет в себе мотив, а то, как действует, лучше сказать, должен действовать, в душе мотив, поскольку моральный закон сам есть мотив. Суть всякого определения воли нравственным законом состоит в том, что она, как свободная воля, определяется только законом, Стало быть, не только без участия чувственных побуждений, но даже с отказом от всяких таких побуждений и с обузданием всех склонностей, поскольку они могли бы идти вразрез с этим законом. В этом отношении, следовательно, действие морального закона как мотива только негативно, и как такой этот мотив может быть познан априори. В самом деле, всякая склонность и каждое чувственное побуждение основываются на чувстве, и негативное действие на чувство – путем обуздания склонностей, само есть чувство. Следовательно, мы можем априори усмотреть, что моральный закон, как основание определения воли, ввиду того, что он наносит ущерб всем нашим склонностям, должен породить чувство, которое может быть названо страданием. Здесь мы имеем первый и, быть может, единственный случай, когда из априорных понятий можем определить отношение познания. Здесь познание чистого практического разума к чувству удовольствия или неудовольствия. Все склонности, вместе которые можно, конечно, привести в приемлемую систему, и удовлетворение которых называлось бы тогда личным счастьем, создают эгоизм. А это или эгоизм себелюбия, то есть выше всего ставящего благоволения к самому себе, или эгоизм самодовольства. Первое называется самолюбием, второе – самомнением, Чистый практический разум сдерживает самолюбие, ограничивая его как естественное чувство, действующее в нас еще до морального закона одним лишь условием, чтобы оно находилось в согласии с этим законом. Тогда оно может быть названо разумным себелюбием. Страница 339. Но самомнение он вообще сокрушает. так как все притязания высокой самооценки, которые предшествуют согласию с нравственным законом, ничтожны и необоснованы именно потому, что достоверность убеждения, которое соответствует этому закону, есть первое условие всякого достоинства личности, как это мы вскоре объясним более отчетливо. И до этого условия всякие притязания ложны и противны закону, а стремление к высокой самооценке принадлежит Тем склонностям, которые наносят ущерб моральному закону, поскольку такая самооценка основывается на чувственности. Примечание. На чувственности. В первом прижизненном издании на нравственности прусское академическое издание Форлендер, Кассир, Адикес, Горланд, Вилле, Нольте и другие принимают. На чувственности вместо на нравственности. Конец с примечания. Следовательно, моральный закон сокрушает самомнение. Но так как этот закон сам по себе есть нечто положительное, а именно форма интеллектуальной причинности, то есть свободы, то ввиду того, что он вопреки субъективной противоположности а именно склонностям в нас, ослабляет самомнение, он вместе с тем есть предмет уважения, и так как он даже сокрушает это самомнение, то есть смиряет его, то он предмет величайшего уважения, стало быть, и основа положительного чувства. Это чувство не эмпирического происхождения и познается априори. Следовательно, уважение к моральному закону есть чувство, которое возникает на интеллектуальной основе. Это чувство есть единственное, которое мы познаем совершенно априори, и необходимость которого мы можем усмотреть. В предыдущей главе мы видели, что все, что предлагается как объект воли до морального закона, исключается из основания определения воли под именем, безусловно, доброго, посредством самого этого закона как высшего условия практического разума, и что только практическая форма, которая состоит в пригодности максим в качестве всеобщего законодательства, впервые определяет само по себе и, безусловно, доброе и основывает максимум чистой воли, которая одна только добра во всех отношениях. Но наша природа, как природа, принадлежащего к чувственно воспринимаемому миру существа, такова, что материя способности желания, предметы склонности, будь то надежды или страха, навязываются нам прежде всего, и наше патологически определяемое «я», хотя оно из-за своих максим совершенно непригодно в качестве всеобщего законодательства, тем не менее, как если бы оно составляло все наше «я», стремиться наперед предъявлять свои притязания в качестве первых и первоначальных. Это стремление делать себя самого по субъективным основаниям определения своего произвольного выбора, объективным определением воли, вообще можно назвать себелюбием. которое, если оно делает себя законодательствующим себелюбием и безусловным практическим принципом, можно назвать самомнением. Моральный закон, который один только по-настоящему, а именно во всех отношениях объективен, совершенно исключает влияние себелюбия на высший практический принцип и бесконечно уменьшает самомнение, которое приписывает субъективные условия себелюбия как законы. а то, что уменьшает наше самомнение в нашем собственном суждении, смиряет. Следовательно, моральный закон неизбежно смиряет каждого человека, сопоставляющего с этим законом чувственные влечения своей природы. То представление о чем, будучи основанием определения нашей воли, смиряет нас в нашем самосознании, само по себе будет чувство уважения к себе, поскольку оно положительно и есть основание определения. Страница 340. Следовательно, моральный закон и субъективно есть основа уважения. А так как все, что встречается в себелюбии, принадлежит к склонности, а всякая склонность основывается на чувствах, стало быть, то, что ограничивает в себелюбии все склонности вместе, именно поэтому необходимо влияет на чувства, то мы понимаем, каким образом возможно априори знать, что моральный закон – лишая склонности и стремления делать их высшим практическим условием, то есть себелюбие, всякого доступа к высшему законодательству, может оказывать на чувство воздействия, которое, с одной стороны, негативно, а с другой, именно в отношении ограничивающей основы чистого практического разума, положительно. И для этого нет надобности признавать какой-либо особый вид чувства под именем практического или морального как предшествующего моральному закону и лежащего в его основе. Негативное воздействие на чувство, на чувство неприятного, так же, как всякое влияние на него и как всякое чувство вообще, патологично. Хотя как воздействие сознания морального закона, следовательно, по отношению к некоторой постигаемой причине, а именно к субъекту чистого практического разума, как к высшему законодателю, Это чувство разумного субъекта, побуждаемого склонностями и называется смирением, интеллектуальным презрением, но по отношению к положительному основанию его, к закону, называется вместе с тем и уважением к закону, для которого не существует никакого чувства. Суждении разума, так как этот закон устраняет противодействие, устранение какого-нибудь препятствия ценится одинаково с положительным Содействием причинности. Вот почему это чувство можно назвать и чувством уважения к моральному закону, а по той и другой причине моральным чувством. Следовательно, моральный закон, коль скоро он формальное основание определения поступка через практически чистый разум, коль скоро он, хотя и материальное, но лишь объективное основание определения предметов поступка под именем доброго и злого, есть вместе с тем и субъективное основание определения. то есть побуждение к этому поступку, так как он оказывает влияние на чувственность субъекта, смотри примечание, и возбуждает чувства, которые содействуют влиянию закона на волю. Примечание. На чувственность субъекта. Так в прусском академическом издании, так же как и в изданиях Вилле, Нольте, Наторпа, Форлендера и Кассирера В прижизненном издании «На нравственность субъекта». Конец примечания. Но здесь, в субъекте, не предшествует никакое чувство, которое располагало бы к моральности. Это невозможно, так как всякое чувство сенситивно, а мотив нравственного убеждения должен быть свободным от всякого чувственного условия. Наоборот, Сенситивное чувство, лежащее в основе всех наших склонностей, служит условием того ощущения, которое мы называем уважением, но причина определения этого чувства лежит в чистом практическом разуме, и потому это ощущение, ввиду его происхождения, можно назвать обусловленным не патологически, а практически. Благодаря тому, что представление о моральном законе лишает себелюбия его влияния, а самомнение иллюзии, препятствие для чистого практического разума, ослабляется и возникает представление о превосходстве его объективного закона над побуждениями чувственности. Стало быть, устранением противовеса в суждении разума закон приобретает вес по отношению к воле, на которую воздействует побуждение чувственности. Страница 341. И таким образом, уважение к закону есть не побуждение, к нравственности, а сама нравственность, если рассматривать его субъективно как мотив, так как чистый практический разум, отбрасывая все притязания, себелюбия, в противоположность этому себелюбию, придает вес закона, который теперь один только и имеет влияние. Но при этом надо заметить, что коль скоро уважение есть воздействие на чувство, стало быть, на чувственность разумного существа, то это уже предполагает чувственность, стало быть и конечным природу таких существ, которым моральный закон внушает уважение, и что высшему существу, или же свободному от всякой чувственности существу, для которого, следовательно, эта чувственность не может быть препятствием для практического разума, нельзя приписывать уважение к закону. Таким образом, это чувство под именем морального возбуждается исключительно лишь разумом. Оно служит не для того, чтобы судить о поступках или же основать сам объективный нравственный закон, а служит лишь мотивом, дабы сделать его нашей максимой. Но каким именем лучше всего можно было бы назвать это странное чувство, которое нельзя сравнивать ни с каким патологическим? Оно до такой степени своеобразно, что, кажется, находится в распоряжении одного лишь разума, а именно практического чистого разума. Уважение всегда питают только к людям и никогда не питают к вещам. Последние могут возбуждать в нас склонности, и если это животные, лошади, собаки и так далее, даже любовь или же страх, море, вулкан, хищный зверь, но ну, никогда не будет в нас уважения. Более или менее близко к этому чувству удивление, а оно, как аффект, то есть изумление, может быть выражено и по отношению к вещам, как, например, Высоким горам, к великому, к многочисленному, к отдаленности небесных тел, силе и проворству некоторых животных. Но все это еще неуважение. Человек может быть для меня предметом любви, страха, удивления, даже изумления, но от этого он еще не становится предметом уважения. Его шутливое настроение, его мужество и сила, его власть, ввиду того положения, которое он занимает среди окружающих, могут внушать. Мне подобные ощущения, но все еще у меня не будет внутреннего уважения к нему. Фонтенль, смотри, примечание, говорит, Перед знатным склонюсь я, но не склоняется мой дух. Конец цитаты. Я могу к этому прибавить, перед простым, скромным гражданином, в котором я вижу столько честности и характера, сколько я не сознаю и в себе самом, склоняется мой дух. Хочу ли я этого или нет, и буду ли я так ходить с высоко поднятой головой, чтобы от него не скрылось превосходство моего положения. Примечание. Фонтенель. Годы жизни. С 1657 по 1757 год. Французский философ эпохи Просвещения и сатирический писатель. Конец примечания. Почему это? Его пример напоминает мне о законе, который сокрушает мое самомнение, когда я сопоставляю его со своим поведением и вижу, что на деле доказано соблюдение этого закона, стало быть, его исполнимость. Я могу даже сознавать в себе такую же степень честности, и все же уважение остается. Дело в том, что поскольку у людей все доброе всегда несовершенно, то закон, наглядно показанный на том или ином примере, всегда смиряет мою гордость. Для этого и дает мне мирило человек, которого я перед собой вижу, чье несовершенство, которое все еще может быть ему присуще, я знаю не так, как свое собственное. Уважение — это дань, которую мы не можем не отдавать заслуги, хотим ли мы этого или нет. В крайнем случае, мы можем внешне не выказывать его, но не можем не чувствовать его внутренне. Страница 342. Уважение есть чувство удовольствия в столь малой степени, что его лишь неохотно проявляют к тому или другому человеку. Всегда стараются что-то найти, что облегчило бы его бремя, найти что-то достойное порицания, чтобы вознаградить себя за то унижение, которое мы испытываем из-за такого примера. Даже покойники не всегда гарантированы от такой критики, особенно если их пример кажется недостойным подражания. Даже сам моральный закон в своем торжественном величии не избавлен от этого стремления сопротивляться чувству уважения. Быть может, думают, что это стремление следует объяснить какой-то другой причиной, почему мы охотно не низвели бы его до своей интимной склонности, и что по другим причинам стараемся превратить это в излюбленное предписание для собственной правильно понятой выгоды чтобы только отделаться от отпугивающего уважения, которое так строго напоминает нам нашу собственную недостойность. Но, с другой стороны, в уважении столь мало неудовольствия, что если уж отказались от самомнения и допустили практическое влияние этого уважения, то нельзя не налюбоваться великолепием этого закона, и сама душа, кажется, возвышается в той мере, в какой она считает святой закон, возвышающимся над ней, и ее несовершенной природой. Правда, великие таланты и соответствующая им деятельность также могут вызывать уважение или аналогичные с ним чувства, и вполне уместно оказывать им это уважение. Тогда кажется, будто удивление и это чувство одно и то же. Но когда присматривается ближе, то замечают, поскольку всегда остается неизвестным Что в этом умении от прирожденного таланта и что от культуры, приобретенной собственным прилежанием, разум предположительно представляет нам умение как плод культуры, стало быть, как заслугу, а это заметно умеряет наше самомнение, делает нам упреки или обязывает нас следовать этому примеру подходящим для нас образом. Следовательно, это уважение, которое мы оказываем такому лицу, Собственно говоря, закону, о котором напоминает нам его пример, не только удивление. Это подтверждается и тем, что толпа дилетантов, когда ей кажется, что она откуда-то узнала нечто дурное в характере такого человека, как, например, Вольтера, теряет всякое уважение к нему. Но истинный ученый всегда испытывает это уважение, по крайней мере, к таланту этого человека, сам отдается тому же призванию и занят той же работой. что, до известной степени, делает для него законом подражание ему. Следовательно, уважение к моральному закону есть единственный и, вместе с тем, несомненный моральный мотив, коль скоро это чувство может быть направлено на какой-нибудь объект только на этом основании. Прежде всего, моральный закон объективно и непосредственно определяет волю суждений разума. Но свобода, причиной с которой определима только законом, состоит именно в том, что все склонности – стало быть, и оценку самой личности, она ограничивает условием соблюдения ее чистого закона. Это ограничение воздействует на чувства и вызывает ощущение неудовольствия, которое мы можем познать априори из морального закона. Страница 343. Но так как оно ввиду этого есть негативное воздействие, которое, как возникшее из влияния чистого практического разума, «противодействует главным образом деятельности субъекта, поскольку склонности служат его основаниями определения, стало быть мнению о своем личном достоинстве, которое без соответствия с моральным законом сводится на нет, то воздействие этого закона на чувства есть только смирение, которое мы можем, правда, постичь априори, но познать в нем мы можем не силу чистого практического закона как мотива, а только противодействие побуждениям чувственности». А так как этот закон все же объективно, то есть в представлении чистого разума, есть непосредственное основание определения воли, следовательно, это смирение имеет место только в отношении чистоты закона, то уменьшение притязания высокой моральной самооценки, то есть смирение в чувственной сфере, есть возвышение моральной, то есть практической оценки самого закона в сфере интеллектуальной. Одним словом, есть уважение к закону, следовательно, и положительное по своей интеллектуальной причине чувства, которое познается априори. В самом деле, всякое ослабление препятствия к деятельности содействует самой этой деятельности, но признание морального закона есть сознание деятельности практического разума из объективных оснований, которые только потому не оказывает воздействия в поступках, что ему мешают субъективные патологические причины. Следовательно, уважение к моральному закону надо рассматривать и как положительное, но не непосредственное воздействие его на чувства, поскольку он ослабляет тормозящее влияние склонностей через смирение самомнения, стало быть, как субъективное основание деятельности, то есть как побуждение к соблюдению этого закона и как основание для максимы сообразного с ним поведения. Из понятия мотива возникает понятие интереса, который приписывается только существу, обладающему разумом, и означает мотив воли, поскольку он представляется через разум. А так как сам закон должен быть мотивом в морально доброй воле, то моральный интерес есть чистый, свободный от чувственности интерес только практического разума. На понятии интереса основывается понятие максимы. Максима, следовательно, лишь тогда в моральном отношении подлинно когда она основывается только на интересе к соблюдению закона. Все три понятия, мотивы, интересы и максимы применимы только к конечным существам. Все они предполагают ограниченность природы существа, так как субъективный характер его произвольного выбора не сам собой соответствует объективным законам практического разума. Это потребность быть чем-то побуждаемым к деятельности, так как этой деятельности противодействует внутреннее препятствие». Следовательно, к божественной воле они неприменимы. Есть что-то необычайное в безграничной высокой оценке чистого, свободного от всякой выгоды морального закона в том виде, в каком практически разум представляет его нам для соблюдения. Голос его заставляет даже самого смелого преступника трепетать и смущаться перед его взором. Поэтому нет ничего удивительного, что это влияние чисто интеллектуальной идеи на чувства, считают непостижимым для спекулятивного разума, и приходится довольствоваться тем, что можно еще постичь априори, а именно, что такое чувство неразрывно связано с представлением о моральном законе в каждом конечном разумном существе. Страница 344. Если бы это чувство уважения было патологическим, следовательно чувством удовольствия основанным на внутреннем чувстве то было бы тщетно обнаружить связь его с какой либо априорной идеей но оно есть чувство которое обращено только на практическое и хотя оно присуще представлению о законе исключительно по его форме а не в виду какого то его объекта и стало быть его нельзя причислить ни к удовольствию ни к страданию оно тем не менее возбуждает интерес К соблюдению закона, который мы называем моральным интересом. Точно так же способность проявлять такой интерес к закону или иметь уважение к самому моральному закону и есть, собственно говоря, моральное чувство. Сознание свободного подчинения воли закону, связанного, однако, с неизбежным принуждением по отношению ко всем склонностям, но лишь со стороны собственного разума, и есть это уважение к закону. Закон, который требует этого уважения и внушает его, и есть, как это видно, моральный закон, ведь никакой другой закон не устраняет все склонности от непосредственного влияния их на волю. Объективно практический поступок, совершаемый согласно этому закону и исключающий все основания определения, которые исходят из склонностей, называется долгом, который ввиду этого исключения содержит в своем понятии практическое принуждение – то есть определение к поступкам, как бы неохотно они не совершались. Чувства, возникающие из сознания этого принуждения, возможно, не патологические, не как такое, какое возбуждается предметом чувств, а чисто практические, то есть в силу предшествующего объективного определения воли и причинности разума. Следовательно, оно как подчинение закону, то есть как веление провозглашающее для чувственно побуждаемого субъекта принуждения содержит в себе не удовольствие, а скорее недовольство поступком. Но так как это принуждение осуществляется только законодательством нашего разума, то оно содержит в себе также некоторое возношение и субъективное воздействие на чувства, поскольку чистый практический разум есть единственная причина этого, Можно в отношении этого возношения назвать самоодобрением, так как человек признает, что он определяется к этому безо всякого интереса только законом и сознает совершенно иной, субъективно вызванный этим интерес, чисто практический и свободный. Проявляет такой интерес к сообразному с долгом поступку советует никакая либо склонность. Такой интерес не только, безусловно, предписывается, но и вызывается разумом, через практический закон поэтому он и называется совершенно своеобразно а именно уважением следовательно, понятие долга объективно требует в поступке соответствия с законом в максиме поступка а субъективно уважение к закону как единственного способа определения воли этим законом на этом основывается различие между сознанием поступать сообразно с долгом и сознание поступать из чувства долга, то есть из уважения к закону. Причем первое – легальность. Было бы возможно и в том случае, если бы основаниями определения воли были одни только склонности. А второе – моральность. Моральную ценность должен усматривать только в том, что поступок совершают из чувства долга, то есть только ради закона. Подстрочное примечание – Если точно исследовать понятие уважения к лицам так, как оно было представлено нами выше, то можно заметить, что оно всегда основывается на сознании долга, ставящего перед нами пример, и что, следовательно, уважение не имеет никакой другой основы, кроме моральной, и что очень хорошо, а в психологическом отношении для познания людей даже очень полезно, во всех тех случаях, где мы пользуемся этим термином, Обращать внимание на таинственное и удивительное, но часто встречающиеся обстоятельства. Как человек в своих суждениях принимает в соображение моральный закон конец примечания. Страница 345. Во всех моральных суждениях в высшей степени важно обращать исключительное внимание на субъективный принцип всех максим, чтобы вся моральность поступков усматривалась в необходимости их. из чувства долга и из уважения к закону, а не из любви и склонности к тому, что эти поступки должны порождать. Для людей и всех сотворенных разумных существ моральная необходимость есть принуждение, то есть обязательность, и каждый основанный на ней поступок должен быть представлен как долг, а не как образ действий, который нравится нам сам по себе». Как будто мы могли бы когда-нибудь добиться того, чтобы без уважения к закону, которое связано со страхом, или, по крайней мере, с боязнью, нарушить закон, словно какое-то божество, возвышающееся над всякой зависимостью, быть в состоянии обладать святостью воли сами собой, как бы благодаря ставшему для нас второй натурой и никогда не нарушаемому соответствию воли с чистым нравственным законом, который... Таким образом, поскольку мы никогда не могли бы быть введены в искушение отступить от него, в конце концов перестал бы быть для нас велением. Моральный закон именно для воли всесовершеннейшего существа есть закон святости. А для воли каждого конечного разумного существа есть закон долга, морального принуждения и определения его поступков уважением к закону и из Благоговение перед своим долгом. Нельзя брать другой субъективный принцип в качестве мотива, иначе поступок может, правда, быть совершен так, как предписывает закон, однако поскольку он, хотя и сообразен с долгом, но совершается не из чувства долга. Намерение совершить поступок неморально, а ведь именно оно и важно в этом законодательстве. Очень хорошо делать людям добро из любви, и участливого благоволения к ним, или быть справедливым из любви к порядку. Но это еще не подлинная моральная максима нашего поведения, подобающая нашему положению как людей среди разумных существ, если мы позволяем себе, словно какие-то волонтеры, с гордым высокомерием отстранять все мысли о долге, и независимо от веления, только ради собственного удовольствия, делать то, для чего нам не нужно было бы никакого веления». Мы подчинены дисциплине разума и во всех наших максимах не должны забывать о подчиненности ему, в чем-либо отступать от него или, питая какую-то иллюзию самолюбия, сколько-нибудь уменьшать вес закона, хотя его и дает наш собственный разум тем, что основание определения нашей воли, хотя и сообразно с законом, мы бы усматривали не в самом законе и не в уважении к этому закону, а в чем-то ином. Страница 346. Долг и обязанность. Только так мы должны называть наше отношение к моральному закону. Хотя мы законодательные члены возможного через свободу царства нравственности, представляемого практическим разумом и побуждающего нас к уважению, но вместе с тем мы подданные, а не глава этого царства и не признание нашей низшей ступени как сотворенных существ и отказ самомнения уважать святой закон, Есть уже отступничество от него по духу, хотя бы буква закона и была соблюдена. С этим вполне совпадает возможность такой заповеди, как «люби Бога больше всего, а ближнего своего, как самого себя». Подстрочное примечание. Принцип личного счастья, который иные пытаются выдавать за высшее основоположение нравственности, представляет собой полный контраст этому закону. Этот принцип гласил бы «люби себя». больше всего, а Бога и ближнего своего только ради самого себя. Конец примечания. В самом деле, как заповедь, она требует уважения к закону, который предписывает любовь, а не предоставляет каждому произвольно выбирать это в качестве своего принципа. Но любовь к Богу, как склонность, патологическая любовь, невозможна, так как Бог не предмет внешних чувств. Такая любовь к людям, хотя и возможна, не может быть нам предписано как заповедь, так как ни один человек не может любить по приказанию. Следовательно, в этой сердцевине всех законов, разумеется, только практическая любовь. В этом смысле любить Бога значит охотно исполнять его заповеди. Любить ближнего значит охотно исполнять по отношению к нему всякий долг. А заповедь, которая делает это правилом, не может предписывать иметь такое убеждение в сообразных с долгом поступках, а может лишь предписывать стремиться к нему. В самом деле заповедь, гласящая, что нечто должно делать охотно, заключает в себе противоречие. Если бы мы уже сами знали, что нам надлежит делать, и кроме того сознавали, что мы сделаем это охотно, то заповедь относительно этого была бы совершенно излишней. Если мы это делаем, но неохотно, только из уважения к закону, то заповедь, Который делает это уважение как раз мотивом максимы действовало бы прямо противоположно предписываемому расположению Духа. Таким образом, этот закон всех законов, как всякое моральное предписание Евангелия, представляет нравственный образ мыслей во всем его совершенстве, коль скоро он, как идеал святости, недостижим ни для одного существа, но он прообраз, приблизиться к которому и сравняться с которым, В непрерывном, но бесконечном прогрессе мы должны стремиться. Если бы разумное существо могло когда-нибудь дойти до того, чтобы совершенно охотно исполнять все моральные законы, то это, собственно, означало бы, что в нем не было бы даже и возможности желания, которое побуждало бы его отступить от этих законов. Ведь преодоление такого желания всегда требует от субъекта самоотверженности, следовательно, нуждается в самопринуждении, то есть во внутреннем принуждении к тому, что делают не очень-то охотно. Но никогда ни одно существо не может дойти до такой степени морального убеждения. В самом деле, так как всякое существо в отношении того, чего оно требует для полной удовлетворенности своим состоянием, тем самым всегда зависимо, то оно никогда не может быть свободно от желаний и склонностей, которые, основываясь на физических причинах, сами по себе не согласуются с моральным законом имеющим совершенно другие источники. Страница 347. Стало быть, по отношению к ним необходимо, чтобы убеждение его максим основывалось на моральном принуждении, а не на доброхотной преданности и на уважении, которое требует соблюдения закона, хотя бы это делалось и неохотно, а не на любви, которая не опасается никакого внутреннего противодействия закону, Тем не менее, однако, эту последнюю, а именно чистую любовь к закону, так как тогда он перестал бы быть велением и моральность, которая субъективно переходила бы в святость, перестала бы быть добродетелью, необходимо сделать постоянной, хотя и недосягаемой целью своих стремлений. Действительно, в том, что мы высоко ценим, но чего, сознавая собственные слабости, боимся, благоговейный страх, благодаря большей легкости удовлетворять его, превращается в привязанность, а уважение — в любовь. По меньшей мере, это было бы осуществлением намерения по отношению к закону, если бы существо в состоянии было когда-нибудь достигнуть его. Это рассуждение имеет свою целью не столько разъяснить указанную евангельскую заповедь, чтобы определить религиозный фанатизм в любви к Богу, сколько точно определить нравственные убеждения непосредственно в отношении обязанностей перед людьми, и воспрепятствовать чисто этическому фанатизму, заражающему много умов, или, где можно, предотвратить его. Нравственная ступень, на которой стоит человек, а по нашему мнению каждое разумное существо, есть уважение к моральному закону. Убеждение, которое ему надлежит иметь для соблюдения этого закона, состоит в том, чтобы соблюдать его из чувства долга, а не из добровольного расположения, И во всяком случае, не из непринуждаемого, самостоятельно и охотно осуществляемого стремления соблюдать его и моральное состояние человека, в котором он всякий раз может находиться, есть добродетель, то есть моральный образ мыслей в борьбе, а не святость в мнимом обладании полной чистотой намерений воли. Поощряя к поступкам благородным, возвышенным и великодушным, Мы только настраиваем умы на моральный фанатизм и усиление самомнения, когда внушаем им иллюзию, будто это не долг, то есть уважение к закону, иго которого, тем не менее легкое, его возлагает на нас сам разум, они должны хотя бы неохотно нести, что служит основанием определения их поступков, и который всегда их смиряет, когда они соблюдают его, повинуются ему. Будто от них ожидают таких поступков, не из чувства долга, а как подлинной заслуги. Не говоря уже о том, что подражая таким действиям, а именно из такого принципа, они отнюдь не удовлетворяли бы дух закона, состоящий в подчиняющемся закону убеждении, а не в законосообразности поступка. Принцип здесь может быть каким угодно. И не говоря о том, что они усматривают мотивы патологически, в симпатии или в самолюбии, а не морально, в законе, Они таким образом порождают легкомысленный, поверхностный и фантастический образ мыслей. Им льстит добровольная благонравность их души, которая не нуждается ни в подбадривании, ни в обуздывании, и которой не нужна даже заповедь. Из-за этого они забывают о своей обязанности, о которой они должны думать больше, чем о заслуге. Страница 348 Можно, конечно, хвалить поступки других, которые были совершены с большой самоотверженностью и притом ради долга, как благородные и возвышенные деяния, но лишь постольку, поскольку имеются следы, дающие возможность предполагать, что они совершены только из уважения к своему долгу, а не в душевном порыве. Если хотят кому-то представить их как пример для подражания, то в качестве побуждения к этому необходимо использовать уважение к долгу, как единственное подлинное моральное чувство. Это серьезное и святое предписание, которое не позволяет нашему пустому себелюбию забавляться патологическими побуждениями, поскольку они аналогичны с моральностью, и хвастаться каким-то заслуженным нами достоинством. Если только хорошенько поискать, то для всех достойных похвалы поступков мы найдем закон долга, повелевающий, а не оставляющий на наше усмотрение то, что могло бы нравиться нашей склонности». Это единственный способ представления, который морально формирует душу, так как только ему одному доступны твердые и точно определенные основоположения. Если фанатизм в самом общем значении слова есть предпринятый согласно основоположениям переход границ человеческого разума, то этический фанатизм есть переход границ, устанавливаемых человечеству практическим чистым разумом. Этот разум позволяет искать субъективное основание определения сообразных с долгом поступков, то есть моральное побуждение к ним только в самом законе, а не в чем-нибудь другом, а убеждение, которое тем самым вносится в максимы, усматривать столько в уважении к этому закону, а не в чем-нибудь другом. Стало быть, он предписывает сделать высшим жизненным принципом, всякой моральности в человеке, мысль о долге, усмиряющую, всякое высокомерие и всякое пустое самолюбие. Если это так, то не только сочинители романов и сентиментальные наставники, хотя они и осуждают сентиментальность, но иногда и философы, даже самые строгие из них, стойки, вводили этический фанатизм вместо более трезвой, но более мудрой дисциплины нравов, хотя фанатизм последних был более героическим, а фанатизм первых — пошлым и томным. И без всякого лицемерия можно повторить со всей справедливостью моральное учение Евангелия, что прежде всего чистота морального принципа, а также соответствие его с ограниченностью конечных существ подчинили все благонравное поведение человека дисциплине предъявляемого долга, который не дает им предаваться мечтаниям о воображаемых моральных совершенствах, и поставили в рамки смирения, то есть самопознания, как самомнение, так и самолюбие, которые охотно забывают свои границы. Долг. Ты — возвышенное великое слово. В тебе нет ничего приятного, что льстило бы людям. Ты требуешь подчинения, хотя чтобы побудить волю, и не угрожаешь тем, что внушало бы естественное отвращение в душе и пугало бы. Ты только устанавливаешь закон, который сам собой проникает в душу и даже против воли может снискать уважение к себе, хотя и не всегда исполнение. Перед тобой замолкают все склонности, хотя бы они тебе в тайне и противодействовали. Где же твой достойный тебя источник и где корни твоего благородного происхождения, гордо отвергающего всякое родство со склонностями? И откуда возникают необходимые условия того достоинства, которое только люди могут дать себе? Страница 349. Это может быть только то, что возвышает человека над самим собой, как частью чувственно воспринимаемого мира, что связывает его с порядком вещей, единственное, который рассудок может мыслить, и которому вместе с тем подчинен весь чувственно воспринимаемый мир, а с ним Эмпирически определяемое существование человека во времени и совокупность всех целей, что может соответствовать только такому безусловному практическому закону, как моральный. Это не что иное, как личность, то есть свобода и независимость от механизма всей природы, рассматриваемая вместе с тем как способность существа, которое подчинено особым, а именно данным, собственным разумом, чистым практическим законам. Следовательно, лицо, как принадлежащее чувственно воспринимаемому миру, подчинено собственной личности, поскольку оно принадлежит и к умопостигаемому миру. Поэтому не следует удивляться, если человек, как принадлежащий к обоим мирам, должен смотреть на собственное существо по отношению к своему второму и высшему назначению только с почтением, а на законы его с величайшим уважением. На этом происхождении долга, Основываются некоторые выражения, обозначающие ценность предметов согласно моральным идеям. Моральный закон свят, ненарушим. Человек, правда, не так уж свят, но человечество в его лице должно быть для него святым. Во всем сотворенном все, что угодно и для чего угодно, может быть употреблено всего лишь как средство. Только человек, а с ним каждое разумное существо, есть цель сама по себе. Именно он – субъект морального закона, который свят в силу автономии своей свободы. Именно поэтому каждая воля, даже собственная воля каждого лица, направленная на него самого, ограничена условием согласия ее с автономией разумного существа, а именно не подчиняться никакой цели, которая была бы невозможна по закону, какой мог бы возникнуть из воли самого подвергающегося действию субъекта. Следовательно, обращаться с этим субъектом следует не только как с средством, но и как с целью. Это условие мы справедливо приписываем даже божественной воле по отношению к разумным существам в мире, как его творение, так как оно основывается на личности их, единственное, из-за которой они и суть цели сами по себе. Это внушающее уважение идеи личности, показывающие нам возвышенный характер нашей природы, по ее назначению позволяет нам вместе с тем замечать отсутствие соразмерности нашего поведения с этой идеей и тем самым сокрушают самомнение. Она естественно и легко понятна даже самому обыденному человеческому разуму. Не замечал ли иногда каждый, даже умеренно честный человек, что он отказывался от вообще-то невинной лжи, благодаря которой он мог бы или сам выпутаться из трудного положения? Или же принести пользу любимому, весьма достойному другу, только для того, чтобы не стать презренным в своих собственных глазах? Не поддерживает ли честного человека в огромном несчастье, которого он мог бы избежать, если бы только мог пренебречь своим долгом, сознание того, что в своем лице он сохранил достоинство человечества и оказал ему честь, и что у него нет основания стыдиться себя, и боятся внутреннего взора самоиспытания. Страница 350 -я. Это утешение несчастья и даже не малейшая доля его. Действительно, никто не станет желать, чтобы представился случай для этого или чтобы жить при таких обстоятельствах. Но человек живет и не хочет стать в собственных глазах недостойным жизни. Следовательно, это внутреннее успокоение лишь негативно в отношении всего, что жизнь может сделать приятным, Но именно оно удерживает человека от опасности потерять свое собственное достоинство после того, как он совсем отказался от достоинства своего положения. Оно результат уважения не к жизни, а к чему-то совершенно другому, в сравнении и сопоставлении с чем жизнь, со всеми ее удовольствиями, не имеет никакого значения. Человек живет лишь из чувства долга, а не потому, что находит какое-то удовольствие в жизни. Таков истинный мотив чистого практического разума. Он не что иное, как сам чистый моральный закон, поскольку он позволяет нам ощущать возвышенный характер нашего собственного сверхчувственного существования, и поскольку он в людях, сознающих также и свое чувственное существование и связанную с этим зависимость от их природы, на которую в этом отношении оказывается сильное патологическое воздействие, субъективно внушает уважение к их высшему назначению. Но с этим мотивом легко сочетаются... Столь многие прелести и удовольствия жизни, что уже ради них одних самый мудрый выбор разумного и размышляющего о величайшем благе жизни эпикурейца провозгласил бы себя нравственным благоповедением. И было бы полезно перспективы радостного наслаждения жизнью связать с этой высшей и уже самой по себе достаточно определяющей побудительной причиной но только для того, чтобы уравновесить соблазны, в которые непременно вводит порог на противоположной стороне, а не для того, чтобы придавать им настоящую движущую силу хотя бы в малейшей степени, когда речь идет о долге, так как это означало бы осквернять источник морального убеждения. Высокое достоинство долга не имеет никакого отношения к наслаждению жизнью. У него свой особый закон и свой особый суд. Если бы то и другое захотели встряхнуть так, чтобы смешать их и как целебное средство предложить больной душе, они тотчас же сами собой отделились бы друг от друга, а если же нет, то первое не оказывало бы никакого действия, но если бы физическая жизнь приобретала при этом некоторую силу, то безвозвратно исчезла бы моральная жизнь». Критическое освещение аналитики чистого практического разума. Под критическим освещением какой-нибудь науки или одного из ее разделов, который сам по себе представляет систему, я понимаю исследования и обоснование того, почему они должны иметь такую, а не другую систематическую форму, когда их сравнивают с другой системой, которая имеет в своей основе подобную же познавательную способность. страница 351, а практический разум имеет в своей основе ту же самую познавательную способность, что и спекулятивный, поскольку оба суть — чистый разум. Следовательно, различие между систематической формой одного и систематической формой другого необходимо определить путем сравнения их и указать причину этого. Аналитика чистого теоретического разума имела дело с познанием предметов, которые могут быть даны рассудку. Следовательно, она должна была начинать с созерцания. Стало быть, так как это созерцание всегда чувственно, с чувственности, только от них перейти к понятиям предметов этого созерцания. И лишь предпослав то и другое, могла завершиться основоположениями. Практически же разум имеет дело не с предметами с целью их познания, а со своей собственной способностью осуществлять эти предметы сообразно с их познанием, то есть с волей, которой есть причинность, поскольку разум содержит в себе основание ее определения, следовательно, он должен указать не объект созерцания, а, так как понятие причинности всегда заключает в себе отношение к закону, который определяет существование многообразного в его взаимоотношении, как практический разум, только закон его, поэтому критика его аналитики, поскольку он должен быть практическим разумом, что, собственно, и составляет здесь задачу, должна начинать с возможности априорных практических основоположений. Только отсюда она может перейти к понятиям о предметах практического разума, а именно к понятиям, безусловно, доброго и злого, чтобы дать их сообразно с указанными основоположениями, ведь до этих принципов никакая познавательная способность не может дать их как доброе и злое. И лишь тогда последняя глава, а именно глава об отношении чистого практического разума к чувственности и его необходимом априори познаваемом влиянии на чувственность, то есть о моральном чувстве, может завершить эту часть аналитики». Таким образом, аналитика практического чистого разума делит всю совокупность всех условий своего применения совершенно аналогично с аналитикой теоретического разума, но в обратном порядке. Аналитика теоретического чистого разума делилась на трансцендентальную эстетику и трансцендентальную логику, а аналитика практического, наоборот, на логику и эстетику чистого практического разума, если мне позволено употреблять здесь эти вообще-то не очень точные названия только ради аналогии. Логика, в свою очередь, там делилась на аналитику понятий и аналитику основоположений, а здесь делится на аналитику основоположений и аналитику понятий. Там из-за двоякого вида чувственного созерцания эстетика делилась на две части. Здесь чувственность рассматривается вовсе не как способность созерцания, а только как чувство, которое может быть субъективной основой желания, и в отношении его чистый практический разум уже не допускает дальнейшего деления. Легко понять причину, почему это деление на две части с их подразделением здесь действительно не производится, как можно было бы на первых порах попытаться сделать, руководствуясь примером первой. В самом деле, так как это чистый разум, который рассматривается здесь, В своем практическом применении, стало быть, исходя из априорных основоположений, а не из эмпирических оснований определения, то деление аналитики чистого практического разума должно быть подобным делению умозаключения, а именно от общего к большей посылке от морального принципа через предпринятое в меньшей посылке и подведение возможных поступков. как добрых или злых, под это общее идти к заключению, а именно к субъективному определению воли, интересу к практически возможному доброму и основанной на этом максиме. Страница 352. Тому, кто мог убедиться в основательности суждений, данных в аналитике, эти сравнения доставят удовольствие, так как они справедливо возбуждают надежду на то, что, быть может, когда-нибудь удастся постичь единство всей способности чистого разума, как теоретического, так и практического, и можно будет все выводить из одного принципа, а это неизбежная потребность человеческого разума, который находит полное удовлетворение только в полностью систематическом единстве своего познания. Но если мы будем рассматривать также и содержание познания, какое мы можем иметь о чистом практическом разуме и посредством него, как это излагает его аналитика, то при удивительной аналогии между ним и теоретическим разумом оказывается и не менее удивительное различие. В отношении теоретического разума способность чистого априорного познания разума можно было совсем легко и ясно доказать на примерах из наук. Науки различными способами проверяют свои принципы путем методического применения, а поэтому в них, в отличие от обыденного познания, Нечего особенно опасаться скрытой примеси эмпирических основ познания. Но то, что чистый разум без примеси какого-либо эмпирического основания определения сам по себе есть также практический разум, это необходимо было суметь доказать из практического применения самого обыденного разума, подтвердив высшее практическое основоположение, как такое, которое всякий естественный человеческий разум как совершенно априорны и независимый ни от каких чувственных данных, признает высшим законом своей воли. Соответственно, чистоте его происхождения необходимо было сначала доказать и обосновать его в самом суждении этого обыденного разума, прежде чем наука могла обладать им для применения его словно как факт, предшествующий всякому умствованию относительно его возможности и всем выводам, которые можно было бы отсюда делать». Но это обстоятельство легко объяснить из столько что сказанного, ведь практически разум необходимо должен начинать с основоположений, которые, следовательно, как первые данные, должны быть положены в основу всех наук и не могут возникнуть из них. Но так обосновать моральные принципы как основоположения чистого разума можно было вполне и с достаточной достоверностью одной лишь ссылкой на суждение обыденного человеческого рассудка — так как все эмпирическое, что могло бы проникнуть в наши максимы, как основание определения воли, тотчас же обнаруживает себя через чувство удовольствия или страдания, необходимо присущее ему, поскольку оно возбуждает желание. А чистый практический разум прямо противодействует тому, чтобы такое чувство было принято в его принцип в качестве условия. Неоднородность оснований определения — эмпирических и рациональных, обнаруживает себя в этом противоборстве практически законодательствующего разума со всякой примешивающейся склонностью через своеобразный вид ощущения, которое, однако, не предшествует законодательству практического разума, а скорее только им и порождается, и при том как принуждение, а именно через такое чувство уважения, какое ни один человек не имеет к склонностям, каковы бы эти склонности ни были, но какое он питает к закону. Неоднородность оснований определения обнаруживает себя столь разительно и столь явно, что каждый, даже самый обыденный человеческий рассудок, на приводимом ему примере, должен сразу же убедиться, что ему могут, правда, советовать следовать искушениям через эмпирические основания валения, но никогда нельзя требовать, чтобы он повиновался. какому-нибудь другому закону, кроме одного лишь закона чистого практического разума. Страница 353. Различить учение о счастье и учение о нравственности, в первом из которых эмпирические принципы составляют весь фундамент, а во втором не заставляет даже дополнения, это первая и самая важная обязанность аналитики чистого практического разума, ради выполнения которой она должна действовать также пунктуально, более того, если можно так сказать, также педантично, как геометр в своем деле.